Глава 6. Пшеница не так полезна, как вы думаете. Есть ли в истории хоть один случай, когда большинство было бы право? Роберт Хайнлайн. Ложь. Пшеница здоровая пища, очень полезная для организма. Все должны есть по несколько порций цельнозерновых пшеничных продуктов в день. Почему это важно? Мы все хотим быть как можно более здоровыми, но мы будем здоровы только если станем есть самую полезную еду и соблюдать самый здоровый образ жизни. Если пшеница полезна для нас, мы должны есть её постоянно. Но если она для нас не полезна, то нужно ограничивать её употребление или вообще избегать её. Поддержка мифа. Пшеницу как здоровую пищу с практически религиозным рвением рекламируют государственные и медицинские эксперты, которые выдают диетические рекомендации. От пищевой пирамиды Минсельхоза США и новой модели MyPlate до наивнейспечённых студентов-медиков, практически любой будет настойчиво убеждать вас, что вы едите слишком мало цельнозерновой пшеницы. Врачи признают, что тем немногим, что больницы лиаки и пшеницу есть и нельзя, но считают, что большинству людей она приносит большую пользу. Вам трудно будет найти хоть один авторитетный комитет или организацию, которые не считают пшеницу идеальной едой. Нам говорят, что пшеница помогает для всего: от профилактики рака до борьбы с лишним весом, особенно продукты из 100% цельной пшеницы. Вы наверняка думаете, что этой теме посвящены целые тома качественных исследований, учитывая, насколько единодушно эксперты поддерживают цельнозерновую пшеницу, но вскоре вы узнаете, что это не так. Здравый смысл. На первый взгляд, пшеница кажется всего лишь ещё одним растением, которое растёт в почве. Соответственно, она должна быть безопасной для употребления в пищу и питательной для организма, если не содержит яда, как некоторые растения. Поскольку пшеница растёт из земли, здравый смысл говорит нам, что она полезна. Но если применить такую же логику к употреблению в пищу других растений, например, клещей вины или листьев ревеня, вы быстро поймёте, что она глупая, потому что и то, и другое содержит яды, которые могут вызвать у вас болезнь или даже убить. Если что-то растёт из земли, это ещё не делает его автоматически полезным для людей. Пшеница, из которой пекут хлеб сегодня, значительно отличается от той пшеницы, из которой пекли хлеб наши прадеды. Как мы уже обсуждали ранее, фермеры скармливают скоту, который хотят откормить на мясо, пшеницу, кукурузу и другие злаки, а не траву, которую хотят есть коровы, и не жиры, от которых якобы толстеют люди. Если корова от пшеницы становится толстой, человек скорее всего тоже будет от неё толстеть. Исследование. Нет никаких качественных исследований, которые показывают, что употребление в пищу пшеницы, что цельной, что переработанной, полезно для здоровья. Если поедание растения не вызывает очевидных краткосрочных проблем, это ещё не значит, что оно полезно для долгосрочного здоровья. Есть исследования, которые показывают, что цельнозерновые продукты немного полезнее, чем продукты из белой муки. Именно основываясь на этих исследованиях, среднестатистически врачи рекомендуют цельнозерновые продукты как полезные. Это ещё один пример логической ошибки. Заявление, что некий продукт для вас полезен просто потому, что он менее вреден, чем другой. Аргумент, что цельнозерновая пшеница полезнее для здоровья, чем переработанная, ничем не отличается от гипотетической истории с исследованием о сигаретах с фильтром и без фильтра, о которую я рассказал вам во второй главе. Врачи принимают и повторяют миф, что пшеница полезна для здоровья людей, считая его самоочевидным и не требующим дальнейших исследований. Что с этим делать? Гликемический индекс хлеба, что цельнозернового, что нет, выше, чем у столового сахара. Это значит, что если вы съедите два куска хлеба, то сахар у вас в крови повысится быстрее, чем если бы вы съели ложку чистого сахара. Одного этого факта должно быть достаточно, чтобы все хорошенько задумались, полезна ли пшеница для здоровья. Скачки глюкозы и следующие за ними скачки инсулина, похоже, являются главной причиной ожирения и множества других хронических заболеваний. Пожалуйста, не принимайте мои слова на веру. Изучите тему сами. Некоторые эксперты считают, что гликемическая нагрузка важнее, чем гликемический индекс. Но даже если это правда, гликемический индекс всё равно нельзя считать совершенно неважным. Подавляющее большинство моих пациентов не верят мне, когда я в первый раз говорю им, что употребление в пищу пшеницы медленно превращает их в толстых диабетиков. Лишь после того, как я повторяю это несколько раз и объясняю, на чём я основываю свои слова, лишь после того, как пациенты сбрасывают вес, начав есть меньше пшеницы или вообще перестав её есть, они начинают верить и понимать, что факты о пшенице, которые им были якобы известны, всего лишь часть очередной медицинской лжи. На самом деле, практически всё: от катарактов в глазах до артритов в коленях, от повышенного уровня триглицеридов до повышенного сахара в крови. В основном вызывается употреблением в пищу нескольких порций пшеницы в день. Похоже даже, что употребление пшеницы вызывает все эти проблемы так же быстро, а то и быстрее, как если бы вы питались одними пончиками с желе. Те немногие минералы и витамины, что всё же содержатся в пшеничных продуктах, белый хлеб вообще почти не содержит питательных веществ. Можно найти в другой, более полезной еде с более допустимым гликемическим индексом. Как вы думаете, почему пшеницу так агрессивно продвигают крупные пищевые компании и медицинские эксперты, которых они финансируют? Большой пищепром, огромные корпорации, которые получают прибыль с производства и продажи пищевых продуктов, может готовить что угодно от основы для пиццы до печенья на недорогой пшеничной муке. Учитывая, какие огромные субсидии государство даёт фермерам, выращивающим пшеницу, они могут производить её очень дёшево, что ещё повышает прибыль. Как прекрасно устроился большой пищепром, рекламирует и продаёт пшеницу как полезную еду и получает за это барыши. Жаль только, что пшеница не соответствует возложенным на неё ожиданиям. Пшеница, которая содержится в магазинных продуктах сегодня, очень отличается от пшеницы наших предков. Современная пшеница, полукарликовый гибрид, который вывели в 1960-х годах и который вытеснил все остальные виды пшеницы с полок магазинов. В этом гибриде намного больше глютена, чем у более старых сортов пшеницы, например, однозернянки. Многие эксперты всё чаще обнаруживают, что эта гибридная пшеница усугубляет воспалительные процессы и у пациентов с задокументированной целиакией, и у здоровых пациентов, у которых нет этой болезни. Глютен и другие белки в современной гибридной пшенице, похоже, вызывают воспаление и повышенную проницаемость кишечника. И то и другое может привести к воспалительным процессам по всему телу и возможно даже аутоиммунным заболеваниям вроде гипотиреоза или волчанки. Некоторые пациенты рассказывали мне, что у них помимо прочего снизился вес и прояснился разум, когда они отказались от пшеницы в рационе. Пока дальнейшие качественные исследования не прояснят связь между этими явлениями, лучше всего свести к минимуму употребление в пищу пшеницы, даже если у вас нет целиакии. Два хороших общих правила. Избегайте любых продуктов, которые произвели на фабрике и упаковали в картонную коробку, а также любого хлеба, печенья и макарон. Я знаю, многих из вас охватывает ужас от одной мысли, что придётся убрать эти продукты из рациона, словно вы не знаете уже на них плотно подсели. Кстати, если уж мы говорим про подселие, В исследованиях нашли убедительные доказательства того, что пшеница содержит вещества, частично активирующие опиоидные рецепторы мозга, которые стимулируют центры удовольствия и способны вызывать привыкание. Некоторые эксперты в отрасли считают вещества в пшеничных продуктах формирующими привычку. Возможно, именно поэтому мы хотим есть каждые 2-3 часа, когда пытаемся жить на маложирной цельнозерновой диете. Многие люди обнаруживают, что испытывают сильное желание поесть эти продукты через несколько дней после того, как от них отказываются. Для многих из них попытка сидеть на диете заканчивается провалом, и они возвращаются к прежнему рациону. Нам нужно подробнее изучить эту тему, но вполне возможно, желание поесть какой-нибудь выпечки это реальная вредная привычка. Новый способ борьбы с лишним весом приём нолтриксона. Препарат группы антагонистов опиоидных рецепторов применяется при лечении опиоидной наркотической зависимости. Этот препарат работает, блокируя рецепторы удовольствия в мозге. Он предотвращает непреодолимое желание поесть и таким образом вызывает снижение веса. После того, как вы перестанете есть пшеницу, вам понадобится ещё от 5 до 14 дней, чтобы справиться с ломками, а после этого вы по сути можете спокойно её есть или не есть. Я рекомендую не есть. Многие пациенты говорили мне, что после отказа от злаков около 2 недель чувствовали усталость и боли. Многие из них сравнивали этот период с попытками отказаться от кофеина. Но преодолев двухнедельную отметку, они чувствуют себя лучше и в умственном, и в физическом плане, и начинают сбрасывать лишний вес. Делайте как я. Сейчас я очень редко ем пшеницу. Если я иду с друзьями в ресторан и заказать там можно только пиццу, то я съедаю только начинку, оставляя тесто. Я заказываю фрикадельки с соусом и прошу официанта не класть мне лапшу, что почему-то очень расстраивает официантов. Моё здоровье и вес замечательно отреагировали на такой рацион. Я превратился из толстозадового доктора, который говорил пациентам сбросить вес, во врача, который сам может подать хороший пример. Иногда я в качестве лакомства ем что-нибудь, что содержит пшеницу, но я точно знаю, что это именно лакомство. Это не настоящая еда, которая насытит моё тело. Домашнее задание. Судя по всему, большинству врачей понадобится ещё десяток-другой лет, чтобы наконец-то узнать всё необходимое о пшенице и её негативном влиянии на здоровье. Вы можете помочь своему врачу не отстать от жизни, прочитав две замечательные книги. Книга «Пшеничные килограммы. Как углеводы разрушают тело и мозг» Уильям Дэвис Доктор Дэвис в отличном стиле разрушает аргументы и проливает свет на плохую науку, которая обманула современных медиков. Книга «Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью» Дэвид Перл Мутер Доктор Перл Мутер приводит убедительнейшие причины, по которым вам нужно изгнать пшеницу из вашей жизни, живота и мозга.